Высоцкие семечки. «Зачем вам так много семечек?» спросила продавщица у покупателя. «Это подарок птицам на Рождество», ответил он. Она улыбнулась. «Хороший вы человек. Моя бабушка любила повторять. Что в церковь сходить, что птичек покормить». «Да, да», улыбнулся покупатель. «И то, и другое доброе дело». А я задумался. «Ведь Бог есть любовь. Где любовь, там желание делать добро и себе, и ближнему. А птицы? У священнослужителей есть паства, это мы, люди. А у нас, простых смертных, паства – наши домашние дикие животные, которых мы к себе приближаем. И мне почему-то вспомнились строчки Владимира Высоцкого. «Чистоту, красоту мы у предков берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром». В прошлом, будущем и настоящем. А когда подошла моя очередь, я сказал, «Мне семечек», и продавщица, улыбнувшись, спросила, «Тоже для птичек?» И я небрежно ответил, «Конечно», а вернувшись домой, срочно соорудил кормушку для птиц и повесил ее во дворе.